Глава 13. Внутренние ворота моего родового особняка были распахнуты настежь. С внешних границ родовых земель уже передали, что моя колонна вернулась домой, и нас ждали. На площадку перед центральным входом в особняк высыпала масса людей, включая свободных от дежурств бойцов и гражданских слуг. Впереди всех стояла Андана. Я издали видел ее огромные глаза, наполненные слезами. В шаге позади нее стояли Асана Мирая. Китаянка держала на губах легкую теплую улыбку, а Мирая с каменным лицом пристально вглядывалась в машины. Она теперь тоже аристократка. Она не может позволить себе слабость на глазах стольких людей. Наша БМП подъехала почти вплотную к толпе встречающих, и остальные машины сразу после ворот свернули в сторону. На гостевую парковку они все не влезали, так что колонна встала прямо на дороге, ведущей к ангарам, как только последняя машина втянулась в ворота. Я забрал с собой с границы отряд родовой гвардии, который уже ждал смену. Парни провели у Магади месяцы, и их тоже ждали дома. Часть женщин-слуг хлынула к машинам, когда оттуда посыпались счастливые гвардейцы. Мы со Астарабади вышли из своей БМП степенно и неторопливо. Но попытались выйти. Меня чуть не сбила с ног бросившаяся вперед Андана, а на шее в Астарабаде повисла Мирая. Оказавшись в наших объятиях, обе девчонки разревелись. Астарабади мягко обнял жену и бросил на меня растерянный взгляд. Я успокаивающе улыбнулся. «Да ладно, тут все свои». Жены нас любят, они за нас переживали, чем плохо. Лицо не удержали. Так это вполне возможно пойдет нам только в плюс. Слуги видят, что аристократы тоже люди. Я обнимал рыдающую жену, вдыхал привычный терпкий запах ее волос и пока даже не пытался ей что-то сказать. Она меня сейчас все равно не услышит. Ты да и не нужно ей это. Вот он я, живой, здоровый и теплый, мягко глажу ее по голове. Пусть выплеснет накопившиеся эмоции. Я поднял глаза и встретился взглядом с Асан. Китаянка подошла поближе, даже не скрывая понимающую улыбку. «Привет, герой!» — произнесла она. «Привет!» — улыбнулся я в ответ. «Как вы тут?» «Это тебе Дхармотара завтра расскажет», — качнула головой китаянка. «Здесь, на родовых землях, все спокойно». «Не удивляйся, если увидишь много новых лиц. Мы собрали тут всех клановцев, у кого не было надежной защиты. Ты же видел столицу?» Я молча кивнул. Дорога сюда с юга страны в любом случае пролегала через город, и я видел последствия смуты. Повоевали они тут круто. Я даже почти пожалел, что все пропустил. Даже с учетом того, что часть последствий боевых действий уже убрали, Как ни крути, прошло пять дней с покушения на императора и наследника трона. Картина все равно впечатляла. «Ситуация стабильна», — продолжила Асан. «Мы уже передали контроль над столицей военным. Для тебя ничего срочного нет, ты вполне можешь уделить время жене». «Передали контроль?» — напрягся «Неофициальный», — успокаивающе улыбнулась Асан. «К нам не придраться, если ты это имеешь в виду. Или ты в Дхарматара не веришь?» В этого зубра, еще как верю. Асан, права, глава рода Дхармотара не мог наделать серьезных ошибок. Слишком давно он набрал нужный политический вес и опыт. Вряд ли я сам справился бы лучше, чем Дхармотара. Вот и отдыхай. Прочла ответ на моем лице Асан. Спасибо, Асан, улыбнулся я. Китаянка кивнула и двинулась в сторону входа в особняк. Андана тоже уже перестала всхлипывать, но поднимать голову все еще отказывалась. Наверняка не хочет, чтобы я видел ее зарёванной. Я осторожно сделал шаг вперед. Андана как-то хитро извернулась, по-прежнему вцепившаяся в меня и пряча лицо у меня на плече, но тоже пошла. Не скажу, что так двигаться будет удобно, но да ладно, переживу. Такой сцепкой мы дошли до собравшихся слуг и остановились. Спасибо вам, улыбнулся я людям, и за то, что переживаете за меня, и за то, что, несмотря ни на какие трудности, вы находите в себе силы делать то, что нужно. Я это ценю. Отвечать вслух мне никто не стал, но эти простые слова вызвали много улыбок. Через пару секунд все они, словно по команде, коротко поклонились мне и начали расходиться по своим делам. «Милая, ты как?» — тихо спросил я жену. «Ты дома? Ты живой?» — выдохнула Андана. «А значит, все хорошо». Ее голос все еще дрожал, но вновь разреветься она вроде не порывалась. Надеюсь, ты соскучилась так же, как и я, ласково произнес я. Спрашиваешь? Андана порывисто подняла голову и впилась поцелуем в мои губы. Ну вот, так-то лучше. Пока мы не увлеклись друг другом прямо на улице, я подхватил ее на руки и шагнул к дому. Утром я не успел позавтракать, как пришел доклад с внешнего КПП о приезде главы рода Дхармотара. Эк ему не терпится. Хотя, справедливости ради, уснули масанданы только под утро и встали, соответственно, поздно. Жена еще валялась в постели, а я понимал, что дела не ждут. Не в такой обстановке, по крайней мере. Поэтому, практически залпом выпив чашку кофе, я вышел навстречу Дхармотара. «И правда живой!» Радостно улыбнулся мне он на пороге гостиной. Раджаджи, ты не представляешь, как я счастлив тебя видеть!» «Взаимно, Дхарматара-Джи!» — улыбнулся я. «Пойдемте ко мне в кабинет, там защита лучше. Чай, кофе нам сейчас туда принесут». «Идем, конечно!» — кивнул Дхармотара. Мы устроились в креслах в уголке отдыха в моем кабинете и через пару минут уже держали в руках кружки с напитками. Дхарматара все еще был напряжен, но ему явно полегчало в моем присутствии. И это только лишний раз убедило меня, насколько серьезна была ситуация в столице. Рассказывайте, Дехарматара Джи! С легкой улыбкой подтолкнул его я. Чую, я много пропустил. А, да! -а, с чувством выдохнул Дехарматара и начал свой рассказ. Покушение на императора, попытка политического переворота, во главе которого встал род Лакшти, смута в городе, все это меня не удивило. Догадался уже. Невозможно было не догадаться еще вчера, когда мы ехали мимо разрушенных кварталов. Местами руины тянулись на десятки метров, и это на окраине. Что сейчас представляет собой центр, я даже думать не хочу. В рассказе Дхармо Тара меня удивило только бездействие императорского рода. Когда император и наследный принц исчезли, а младший принц застрял в другом городе, в столице должен был образоваться некий хаос. Но не на четыре же дня. В императорском роду хватает людей, неужели некому было взять на себя командование? Малое количество армейских частей, которые подтянулись в столицу, тоже обескураживало. Зато на этом фоне логично смотрелась скрытность наследника. Я помог ему пересечь действующую границу инкогнита. Военные колонны кланов, хозяев приграничных земель, вообще досматривали довольно формально, особенно если их сопровождал аристократ. На подходе к столице выделенная принцу БМП тихо отделилась от моей колонны и свинтила в неизвестном направлении. Зачем все это нужно было принцу, я начал понимать только сейчас. Пока не вмешались кланы под прикрытием Дхарматара в столице царил хаос. И что-то мне подсказывает, это нужно было не только бунтовщикам. Императорский род тоже явно затеял какую-то свою игру. Вот только кланы обломали все планы и Лакшти, и императору. «Мы вычистили город за два дня», — завершил свой рассказ Дхармутара. «И под вечер второго дня в императорский дворец вернулся император». «Ну, точно все планы ему поломали». Он убедился, что бунт подавили и больше ничего интересного не предвидится. И ему попросту ничего не оставалось, кроме как объявиться. «То есть подавление бунта — это полностью заслуга кланов», — хмыкнул я. Забавный расклад, учитывая, что кланы вообще-то не имеют права вмешиваться во внутреннюю политику страны. Все игроки наверняка заранее исключили кланы из любых вариантов переворота. И, вероятно, в том числе и поэтому у кланов все получилось так быстро и так просто. Наша Раджаджи, насмешливо поправил меня от Харматара. Бунт подавил клан Раджат в одиночку. Официально у нас даже союзников в этом деле не было. Еще забавнее. Императорский род на пару с армией ничего не смогли сделать, а один клан, даже не великий, а всего полгода как основанный клан, покорил столицу за два дня. Разумеется, все все понимают. Но ирония ситуации это никоим образом не отменяет. «Вы гений, Дхармод Тараджи», — искренне произнес я. «Вы затмили все мои прежние и, возможно, будущие достижения одной этой акции. Так поднять репутацию нашего клана за два дня я бы точно не сумел». «Но будет вам, Раджаджи!» — отмахнулся Дхармоттара, пряча довольную улыбку. «И что дальше?» — поинтересовался я. «Хороший вопрос!» — Неопределенно покачал головой Дхармутара. «Я вижу только смену правителя, других вариантов нет». В этой смуте императорский род проявил непозволительную слабость. И как глава рода, и как глава государства за это в ответе именно император. Если он не отречется от трона, нас ждет чудовищный кризис государственной власти, вплоть до попыток дробления страны. Но, думаю, император не будет до такого доводить. В конце концов, слухи о грядущей передаче трона наследнику ходили уже несколько месяцев. Я не совсем это хотел услышать, но, видимо, некорректно сформулировал вопрос. Дхарматара слишком долго был главой свободного, и при этом очень сильного рода он привык мыслить на уровне страны. Меня же в первую очередь интересовал клан. Ладно, попробуем иначе. Джи, мягко начал я. Уж простите меня за цинизм, но это не наши проблемы. Меня больше интересуют наши люди и люди наших негласных союзников. Что с потерями, что с ранеными? Кому нужна помощь и что мы можем для них сделать? Вы правы, Раджаджи, уважительно склонил голову Дхарматара. По потерям У нас потерь меньше всего, потому что от нас в боях за столицу участвовали в основном командиры. И они все довольно опытные люди, плюс часть из них неплохие маги. 23 погибших, 68 раненых, тяжелых нет. Асан вытащил всех, кого довезли. Клановый лазарет организовали на территории моего родового поместья, просто потому, что оно в городе. Я молча кивнул и стиснул зубы. Всегда ненавидел данные о потерях. Я-то знаю, что стоит за сухими цифрами отчетов, еще в прошлой жизни служил и своими глазами это все видел. Казалось бы, всего сотни людей, из которых две трети со временем вернутся в строй. Для двух дней городских боев это очень мало. Но это командиры. Ключевые звенья всех силовых подразделений и заодно самые опытные и квалифицированные люди. Костяк клана фактически. «Вам что-то нужно для них?» — на всякий случай спросил я. Дхармотара очень мощный и богатый род, но мало ли. Эти два дня наверняка все, включая гражданских слуг родов, работали на износ. «Нет, Раджаджи», — улыбнулся Дхармотара. «Асан очень серьезно помогла нам в первый критический момент. Теперь мы выходим их всех. Даже следов от трав не останется». «Отлично», — улыбнулся в ответ я. «А вот у наших, негласных союзников, все намного хуже». — помрачнел Дхармуттара. «Под нашим флагом выступило 11 кланов, в том числе Сидхарт, Алару, Нараджи и Домаяти. Суммарных потерь больше пяти тысяч, из них полторы тысячи безвозвратных. Подсчеты еще ведутся, цифры растут с каждым докладом». Я замер в ушеломлении. 5000 человек, и это только кланы. Учитывая остальную аристократию, которая тоже успела повоевать на улицах, армию и простолюдинов, обычных жителей города, эту цифру можно смело умножать как минимум на 5. Зачем императору нужна была эта бойня? «Помощи пока никто не просил», — сказал Дхармутара, — «но я отдал приказ в первую очередь выделять ресурсы клана на помощь негласным союзникам, если это потребуется». Я молча кивнул. «Правильно, и этот приказ я продублирую. Бои — это полдела». Последствия всегда страшнее. «Среди аристократов тоже потерь хватает», — ровным тоном продолжил Дхармуттара. Глава великого клана Ситхард получил магическую травму при прорыве осады императорского дворца. Он инкогнито присоединился к армейцам, им магов не хватало. Скорее всего, в ближайшее время клан возглавит его сын, тем более он взрослый пришелец. — Нынешнему главе клана предстоит длительная реабилитация, ему не недодел клана будет. — Вот и закончилась твоя мнимая свобода, Аргус, — горько усмехнулся я. — Будем теперь с тобой в одной лодке, дружище. — Младший сын главы клана Алару погиб в том же бою, — добавил Тхарматара. На Раджи да Маяти все кого-то допотеряли да за эти два дня боев. — А у нас, — перебил его я. — Тоже ведь аристократы шли в бой. «У нас безвозвратных нет», — покачал главой Дхарматара. «А так и мои родичи лежат в лазарете, и один из махини тоже там». Я только сейчас осознал масштаб событий в столице. Если уж аристократов зацепили чуть ли не всех, то Лакшти этого не простят. Даже если император не уничтожит род Лакшти за измену, жизни в этой стране им не будет. За своих аристократы мстят жестоко, и срока давности тут быть не может. Лакшти и через столетия достанут. Если они выживут сейчас, конечно. И мне очень интересно, что сделает с Лакшти император?